Издательство «Эксмо». Карен Уайт. Гости на Саутбеттере. Посвящается Меган, которая любит Чарльстон так же, как и я. Глава первая. От мертвых не спрятаться. На узком полуострове, на котором стоит Чарльстон, мы невольно окружены ими, плотно занявшими места на старых кладбищах за причудливыми железными оградами, под нашими улицами, под нашими домами и гаражами. Земля здесь в сцене и со временем живые и мертвые неизбежно начинают конкурировать за нее. Большинство жителей священного города пребывают в блаженном неведении о своих бывших согражданах, которые ушли из жизни чьи имена мы носим, в чьих домах живём и чьё присутствие всё ещё ощущается. Другим, вроде меня, повезло меньше. Это одна из причин, почему я всегда так чётко сплю. Ещё до того, как я стала владелицей алчного, пылесосом высасывающего из меня деньги исторического дома на Трэд-стрит, а затем матерью близнецов, я всегда спала, полузакрыв глаза, ожидая, что мне на плечо... Ляжет чья-то холодная рука или у окна мелькнет чья-то тень. За эти годы я научилась не обращать на них внимания, притворяться, будто чувствую лишь сквозняк. Вижу лишь игру света, когда утро прогоняет ночь. Но у притворства есть одно «но». Оно не заставит их уйти. Вот почему, когда пронзительный телефонный звонок вынудил меня полностью проснуться, Я уже потянулась к тумбочке, чтобы ответить, и лишь потом вспомнила, что в нашей спальне домашнего телефона больше нет. Сев в постели, я уставилась на тумбочку, где лежал мой сотовый. Его экран осветился странным синим светом, а рингтон — не моя привычная аббовская мамами а звонок давно отжившего свой век стационарного аппарата. Торопливо нащупав телефон, пока он не разбудил других спящих, Я провела большим пальцем по экрану и ответила. «Алло?» В моем ухе словно камешек, брошенный в глубокий колодец. Эхом отозвался далекий глухой звук. «Алло?» — повторила я. «Бабушка, это ты?» Бабушка умерла давно, когда я была еще маленькой девочкой, но с тех пор она звонила мне не раз. Однако сейчас я знала, это не она. Когда звонила бабушка, У меня всегда возникало приятное чувство покоя и благополучия, любви и защищённости, а не ощущение того, что по моей голове ползают невидимые насекомые. И где-то в этом глубоком тёмном пространстве на другом конце провода слышался скрежет, как будто кто-то вытаскивал гвозди и пытался что-то взломать, а потом прозвучила металлическая нота, почти не поддающаяся расшифровке, вибрировавшая в пустом воздухе. Я отодвинула телефон от уха и нажала на иконку «Завершить разговор», заметив при этом местный код 843, хотя сам номер был незнакомым. Положив телефон обратно на тумбочку, я посмотрела на видеомонитор, на его экране в детской, дальше по коридору, мирно посапывали мои десятимесячные близнецы и повернулась к Джеку. Меня встретили мокрый нос и большие глаза моего пса, генерала Ли. Я унаследовала его вместе с домработницей и экономкой миссис Холлихан. Несмотря на мои возражения, что я, мол, не люблю собак, теперь я оказалась владелицей трёх. Даже будучи далеко не в юном возрасте, генерал Ли доказал свою мужественность, став отцом щенков, двое из которых в прошлом году были подарены нам на свадьбу. С появлением мужа, двух детей и падчерицы, я больше не воспринимала свою жизнь как собственную, и не раз бывала вынуждена ущипнуть себе, чтобы поверить в то, что это правда. Вот почему телефонный звонок всполошил меня больше, чем следовало. Неуемные мертвецы не напоминали о себе почти год. Это было блаженное время. Я начала осваиваться в жизни, как новоиспеченная жена и мать, не отвлекаясь на призраков, которые зачем-то нуждались во мне. Я даже начала надеяться, что мертвые обо мне забыли. Генерал Ли улегся на подушку выше моей головы, не мешая мне видеть в мягком свете монитора лицо Джека. Я до сих пор отказывалась поверить, что он мой муж. Что невыносимый, самоуверенный, чрезмерно обаятельный и неотразимый автор бестселлеров Джек Тренхольм, мой муж и отец моих детей. Он все еще был невыносим и самоуверен, особенно когда дело касалось меня, но это лишь добавляло ему привлекательности. «Доброе утро, красавица!» — невнятно пробормотал он сонным голосом. Он притянул меня к себе, и я растворилась в тепле его тела. Его губы нашли мою шею, и остальные части моей кожи как будто выстроились в очередь на его внимание. «Кто там звонил по телефону М -м -м -м — ответила я, забыв, что означает слово «телефон». «Телефон. Он звонил. Это было что-то важное». «М?» — повторила я. Звук исходил из глубины моего горла, я уже начала поворачиваться в объятиях мужа, мои руки скользнули по его груди, и телефонный звонок был давно забыт. «Потому что я подумала, что это твой босс. Хочет узнать, не придёшь ли ты сегодня на работу. До декретного отпуска ты по понедельникам всегда приходила на работу к семье. Я тотчас широко открыла глаза. Джек как будто вылил мне на голову ушат ледяной воды. Я резко села в постель, за что удостоилась от генерала Ли обиженного стона, и снова взяла телефон. Пять минут восьмого. Я посмотрела на другой край комнаты, где я на тот случай, если ночью вырубится электричество, и батарея моего телефона разрядится, установила три разных будильника. Все как один, старомодные, «Заводны». Я так долго смотрела на них, что Джек вздохнул. «Тебе следует держать под рукой очки. Я видел, что ты их носишь. Причем довольно часто, так что это не станет для меня шоком». Он сел, чтобы лучше разглядеть время. «Странно. Похоже, все будильники остановились в десять минут пятого». Не обратив внимания на его слова, я вскочила с кровати. Это был мой первый день возвращения на работу после почти годичного декретного отпуска. Предполагалось, что он продлится только до тех пор, пока детям не исполнится три месяца. Но наша неспособность найти няню, которая бы задержалась дольше двух недель, оказалась не только великой загадкой, но и великой проблемой. Я побежала в ванную, включила душ, затем вернулась к шкафу, где накануне вечером выложила свой наряд. Вместе с обувью и аксессуарами я скинула ночную рубашку, обтягивающую шёлковую, которую купил мне Джек и которая не походила на мои старые фланелевые ночнушки с высоким горлом. Аккуратно сложила её на скамеечке у туалетного столика и заскочила в душ. Пять минут спустя я чистила зубы, одновременно застёгивая блузку, которая упорно не желала застёгиваться, и юбку с такой же упрямой застёжкой молнии. Посмотрев на свое отражение в зеркале в полный рост, я была так потрясена увиденным, что не позволила своему пристальному взгляду задержаться надолго. Оставалось лишь надеяться, что все в офисе ослепли и не заметят мою расстегнутую блузкую юбку, похоже, мне придется найти и надеть что-то другое. Аккуратно сполоснув зубную щетку и поставив ее в стакан, Потребовалось всего две попытки, чтобы она встала идеально ровно, и я решительно направилась обратно к шкафу. «Проклятые химчистки!» — пробормотала я, примеряя наряд за нарядом. Я понятия не имела, в какую химчистку миссис Хулихан отвозит мою одежду. Но это нужно немедленно прекратить, иначе мне придется вечно носить одежду для беременных с эластичными швами и из эластичных тканей. Когда я, наконец, вошла в спальню, на мне было платье-трапеция, которое мать купила мне примерно на пятом месяце моей беременности. То, что оно обтягивало мою грудь, а его красивый зеленый оттенок превратил цвет моих карих глаз в нечто экзотическое, например, в цвет джунглей, было его единственным достоинством. Поджав пальцы ног, я ковыляла на пятидюймовых шпильках, отманула бланик и недоумевала, как мои туфли умудрились сжаться вместе с моей одеждой. Может, что-то мистическое поселилось в недавно отреставрированном шкафу, о чем могла знать лишь моя лучшая подруга, доктор Софья Уоллин-Ареси, читающая курс о сохранении исторического наследия в Чарльстонском колледже. Именно она руководила его исторически аутентичным воссозданием, а также нескончаемым количеством реконструкций и проектов по сохранению исторического наследия в моем доме на Трэд-стрит. Например, недавняя замена крыши, из-за которой я все еще мечтала нанять бульдозер и покончить со всем этим раз и навсегда. Мне никогда не нравились старые дома, в основном из-за беспокойных мертвецов, которые отказывались их покидать. Теперь же, когда у меня появился свой дом, Я неохотно признавала, что иногда испытываю к нему нежные чувства. Я частенько ловила себя на том, что разрывалась между желанием обнять редкую каминную полку работы Адамса и случайно бросить в окно нижнего этажа пылающий факел. Я остановилась у кровати, где генерал Ли теперь уластился к Джеку. Джек открыл глаза, прекрасные голубые глаза, которые унаследовали оба наши близнеца так как и его чёрные волосы и ямочки на щеках. Очевидно, я послужила лишь инкубатором, и мои колени превратились в желе Интересно, как долго всё это будет продолжаться в браке? Я взяла телефон и проверила время. Восемь часов. На мониторе было видно, как Сара завертелась в своей розовой кроватке с балдахином. Минуту в минуту. Моя дочь показывало время даже надежнее, чем колокола церкви святого Михаила, особенно когда дело касалось ее графика кормления. Ее брат Джей-Джей, Джек-младший, продолжал мирно спать в своей кроватке, лежа на спине и раскинув все четыре конечности. Не дать не взять маленькая морская звезда. В какой бы позе он не засыпал, в конечном итоге он всегда принимал именно эту, совсем как его отец. «Я вижу», — сказал Джек и потянулся, чтобы поцеловать меня. Его губы коснулись моих, и я пожалела о своём решении встать с постели. «Я знаю. Просто я была с ними с тех пор, как они родились. Я тоже. Тебе не о чем беспокоиться». Я закусила губу. «У меня есть их графики. В детской в кухне не забудь зафиксировать все их испражнения» включая консистенцию, цвет и запах, а также то, что они ели и в каком количестве. Я разложила в детскую одежду для них, включая запасную на случай, если что-то испачкается. Если им понадобится третья смена одежды, их вешалки имеют цветовую маркировку, поэтому сочетать штанишки и кофточки будет очень легко. Джек пристально посмотрел на меня. «Дорогая, пойми правильно, «Но не кажется ли тебе, что няни не задерживаются у нас, потому что всё чересчур жёстко регулируется?» Я выпрямилась. «Конечно нет. Детям только на пользу, когда всё делается по расписанию, и они растут в организованной среде. И моя вина в том, что, похоже, я знаю воспитание детей больше, чем некоторые из этих так называемых нянь. Мы попробуем новое агентство с более строгими требованиями. Мне просто нужно поспрашивать, потому что я уже использовала все варианты, которые нам порекомендовали. Боюсь, тебе придется обратиться в другой штат. Уголок его губ приподнялся, и на мгновение мне показалось, что он шутит. Хорошая идея. Сделаю несколько звонков сегодня днем. Сара всерьез раскапресничалась, а вот Джей Джей, Даже не шелохнулся. Джек уже встал с постели и босиком направился к двери. «Знаю, это сложно, но тебе, наверное, не стоит заходить к ним. Это может расстроить тебя больше, чем их. Ты увидишь их, когда вернешься домой, а в обеденный перерыв мы поговорим с тобой по скайпу. Все будет в порядке. Я работаю над исправлениями, которые мой редактор хотел бы видеть в моей книге, так что легко могу вносить правку наблюдая за двумя маленькими детьми. Не думаю, что это будет так сложно. Настала моя очередь в упор посмотреть на него. Моя мать просила позвонить ей, если тебе что-нибудь понадобится. Я тоже на расстоянии телефонного звонка. Софья готова помочь, если у тебя возникнут проблемы, но, если честно, я бы использовала ее как последнее средство. В прошлый раз, когда я ей звонила, Она упомянула про детский массаж под пение китов. Я непроизвольно передернулась Джек вернулся и поцеловал меня долгим глубоким поцелуем, после которого мне даже не пришло в голову поправить помаду. «Мы будем в порядке. Теперь Эдди». Его твёрдая рука направила меня к лестнице, а сам он, легонько шлёпнув меня по мягкому месту, зашагал в детскую. «А я приготовлю для тебя сюрприз, когда ты вернёшься домой». Его глаза определённо обещали это, и мне потребовался весь запас выдержки, чтобы продолжить спуск по лестнице. Я была на полпути вниз, когда дверь спальни Нола открылась, из неё держа в каждой руке по щенку, кстати, их зовут Порги и Бес, высунулась Нола и помахала мне их передними лапами. «Пока, мамочка! Удачного первого дня на работе! Принеси нам чего-нибудь вкусненького!» Нола, дочь Джека, которая переехала к отцу после смерти матери несколько лет назад и чье появление внесло коррективы в привычных от вещей, была одним из самых неожиданных подарков в моей жизни. Никогда не думала, что скажу такое о каком-то подростке, бойкая на язык, Умная, талантливая, пишущая песни. Сейчас она второкурсница Вэшли Холл и стала для меня дочерью в той же степени, что и для Джека. Как и все его дети, Нола его точная копия, вплоть до ямочки на подбородке. Я давно пришла к выводу, Гена Джека просто хулигана в департаменте зачатия. Нола, веган, большую часть времени и мой самозванный гуру в области питания. Она так и норовит добавить в список покупок миссис Холлихан вместо шпината со сливками и жареной бами, тофу и кино. Но я все равно люблю ее. Спасибо, Нола. Удачи тебе с контрольной по-французскому. Мама Остон сегодня утром и после обеда разводит учениц, так что можете использовать время на просмотр ваших шпаргалок. «Да, Мелани», — ответила она, закатывая глаза. Услышав на кухне миссис Холихан, я на цыпочках прокралась к входной двери, чтобы не нарваться на нее. Софи обнаружила в деревянной раме одного из кухонных окон гниль и велела ее снять, чтобы отреставрировать и установить заново. Это было шесть недель назад, что побудило меня предложить менять все окна на новые, виниловые. Ведь это лишь вопрос времени, когда остальные станут рухлявыми и начнут пропускать влагу. Софи, сама молодая мать, схватилась за сердце и вынуждена была сесть, глядя на меня так, будто я только что пнула щенка. Я взяла свои слова обратно, но я устала постоянно выслушивать жалобы миссис холлихан на то, что с заколоченным окном на кухне темно, и она отказывается работать в таких условиях. Я натянула пальто, открыла входную дверь и тихонько закрыла ее за собой. И замерла при виде припаркованного у тротуара фургона с нарисованным на боку логотипом Hard Rock Foundations, позади которого стояла машина моего отца. Отец, с которым я недавно помирилась, задался целью восстановить сад Лутерла Брикса. До его былого великолепие он проделал такую хорошую работу, что и заключение его второго брака с моей матерью и моя собственная свадьба состоялись под древним дубом, в саду за домом, в окружении чайных роз и оливок. Но это не объясняло, почему отец Эрич Кобилт, мой сантехник, специалист по ремонту фундамента, главный разнорабочий и даже бывший советчик приехали в такую рань. Я вспомнила свой разговор с отцом накануне вечером. Он поинтересовался у меня, во сколько я планирую идти на работу как будто он тайно планировал вместе с Ричем Кобилтом нечто такое, о чем мне лучше не знать. Наверное, потому, что присутствие речи меня не напрягало. Но из-за его любви к низко сидящим брюкам, из которых вечно выглядывал верх его ягодиц, и даже не из-за шелеста долларовых купюр из звяканье кассового аппарата, который я обычно слышала, как только он появлялся на моем пороге. Его присутствие Напрягала меня, потому что Рич обладал сверхъестественной способностью обнаруживать вещи, с которыми я предпочла бы не иметь дела, вроде трещин в фундаменте и осыпающихся кирпичей дымохода и закопанных скелетов. Я с тоской посмотрела на каретный двор, где рядом с мини-ваном Джека был припаркован мой Вольво-универсал, желая лишь одного — притвориться, будто я понятия не имею, что у меня посетитель, и на работу, как и намеревалась. Но теперь я стала взрослой. Я, жена и мать троих детей. Мне положено быть храброй. Мысленно опоясав чресло, я направилась по недавно вымощенной дорожке в задний сад, мимо свисающих с дуба безмолвных качелей и недавно избавленного от двух скелетов фонтана, журчащего в холодном зимнем воздухе. Дойдя до дальнего угла дома, я остановилась. Должно быть, я издала какой-то звук, потому что и отец, и Рич повернулись и посмотрели на меня. Они стояли в саду за домом, где вот уже почти столетие цвели знаменитые розы Луизы. Но там, где когда-то были розовые кусты, теперь на земле оставалось лишь глубокое круглое углубление. Отец шагнул ко мне, словно пытаясь закрыть мне обзор. «Дорогая моя! Я думал, ты будешь на работе!» Я нахмурилась и переключила внимание на Рича, но, увидев, что он сидит на корточках на краю ямы спиной ко мне, была вынуждена тотчас отвести взгляд. Что случилось? К счастью, Рич встал. «Доброе утро, мисс мидлтон в смысле миссис Тренхольм!» Его щеки вспыхнули. Я думаю, что из-за недавних дождей эта часть двора просела. Похоже, что внизу есть какая-то структура. Он присел на корточки, чтобы внимательнее рассмотреть трещину, и я вновь отвернулась. Некоторые вещи невозможно не заметить. Структура? Я ждала, что он скажет слово «кладбище». В конце концов, я видела полтергейст. Можно подумать, в Чарльстоне ничего подобного не случалось. Раньше. В ходе недавнего строительства нового концертного зала «Гайяр» были обнаружены несколько могил колониальной эпохи. «Я уверен, что это ничего особенного, дорогая», — сказал отец, «делай еще один шаг ко мне». Я совершила ошибку, встретившись с ним взглядом и поняла. Он тоже думает об анонимном письме, которое было отправлено в нашу местную газету «Пост-энд-курьер» где вскоре после рождения близнецов его напечатала бесстрашная репортерша и штатная колумнистка Сьюзи Дорф. Что-то про другие тела, которые еще найдутся рядом с моим домом. До сих пор я даже не осознавала, что жила, затаив дыхание, ожидая, когда этот момент настанет. Ведь хотя я и утверждала, что покончила с духами и мертвыми, я точно знала, они никогда не оставят меня в покое. Обойдя обоих мужчин, я встала возле глубокой ямы, похожей на пуп в моем саду. Сквозь влажную землю и поломанные розовые кусты виднелись старые кирпичи. Мой телефон зазвонил снова. Старомодным рингтоном, какого в нем не было, я отклонила вызов и выключила телефон, зная, что если отвечу на звонок, то услышу лишь тишину. Неким образом... Эта яма в моем саду и телефонный звонок были взаимосвязаны. И часы в моей спальне, которые все остановились одновременно. Я пока не знала, как, но подозревала. В конце концов я это выясню, хочется мне этого или нет. По словам Джека, совпадений не бывает. И когда мой телефон зазвонил снова, у меня возникло ужасное чувство, что он прав.